Глава семнадцатая Завязки плотной ленты, что закрывала мои глаза, плавно разошлись, и полоса опустилась вниз, едва зацепив нос. К тому моменту уже звенело в ушах от всего, что произошло. Я и сам едва стоял на ногах, но все же стоял. И судя по тому, что завязки не могли разойтись сами по себе, на ногах точно был кто-то еще. Разве что я ожидал, что людей будет больше, потому что стоило мне сфокусироваться на сумрачном помещении, как от увиденного по спине пробежали мурашки. По крайней мере три четверти из тех, кто находился в зале, сейчас просто лежали на полу, многие без движения, некоторые пытались шевелиться, но их движения казались мне лишёнными смысла. Они точно тянулись в пустоту. Но ведь кто-то же снял повязку. Я обернулся, томно прикрывая глаза, которые смотрели в никуда. За моей спиной стояла девушка. Самая обычная, ничего особенного. Что произошло? Каша в голове стала прекрасным дополнением к звону в ушах. То ли эта атмосфера так действовала на меня, то ли обилие поглощённых душ, то ли ещё что-то. но я действительно не помнил и половины случившегося. Проблема не показалась мне серьезной, лишь слегка обеспокоила. Но когда девушка закатив глаза рухнула на пол, я заволновался всерьез. Десятки человек можно было признать пострадавшими от наших действий, но, разумеется, никто из них не напишет жалобу и не обратится в полицию. Очень может быть, что ни один и вовсе не вспомнит о случившемся. Я поискал взглядом Большакова. Тот тоже должен был стоять, но почему-то упорно не попадался мне на глаза. Или же он сбежал? Если он сбежал, то результат в принципе непредсказуем. Джонни, что управлял телом будущего губернатора, был слишком импульсивным, принципиальным, странным в общем, а потому я в волнительном предвкушении шагнул вперед и вспомнил, что голый. Челен ударил с я г о л о в к о й по похолодевшему бедру, и я дернулся, а потом осмотрелся в поисках одежды. Отыскать что-либо в этом бардаке оказалось невозможно. Люди, накачавшись всем, чем можно, валялись сами, их вещи были раскиданы так, что порой под единственной парой брюк можно было найти с десяток других предметов. А пытаться носить чужие трусы, зная, что тут происходило, меня совсем не п р е л ь щ а л о Так что я, как и был нагишом, отправился через весь зал в поисках Большакова, попутно о т ы с к и в а я его среди лежащих на полу. Кто знает, может он и не так силен, как представлял себе. Ведь оказаться здесь все равно, что с пустым желудком махом сожрать семейный ужин или большую пиццу или выпить бутылку газировки, и в итоге получишь лишь массу проблем или одну умереть. Но ведь Сукуба к просто так нельзя убить, даже слабого, потому что его душа останется жить и сможет забраться в другое тело. Учитывая количество вариантов в этом зале, я сомневался, что даже пулеметная очередь сможет остановить Джона. И все же его не было рядом, поэтому под поставленную заранее музыку я продолжал сам н о б у л и ч е с к и бродить. слабое освещение зала играло свою у д р у ч а ю щ у ю роль в этом странном действии. к а п а ш а щ и е с я люди, что вызывали скорее отторжение, чем какую-либо другую реакцию, ни жалости, ни сочувствия. Кто-то двигался, другие п о с т а н о в а л и Точно видели сны или у них были галлюцинации. В любом случае мне хотелось держаться от них подальше, чтобы даже случайного соприкосновения не было. т о т о м о к р а е коснулась большого пальца на правой ноге. Я замер и, к счастью, не отдернул ногу, потому что мокрым оказался язык и губы. Это чувство было настолько мерзким, что я сперва осторожно потянул ступню назад, но остановился, когда понял, что сделать мне это мешают крепко впившиеся губы и жадный рот, который всасывал палец в себя. Очевидно, кому-то показалось, что это член, или т о был явный футфетиш. В любом случае, я постарался приложить максимум усилий, чтобы палец неприятным чавканьем вырвался на волю. Затем я старательно вытер его от тела, что лежало поближе, и, пользуясь паузой, смотрелся снова. Если бы можно было включить свет поярче, я бы наверняка увидел куда больше. Но пока из-за приглушенного освещения я мог видеть лишь в радиусе пары метров, то есть видел я гораздо дальше, но различить черты лица мне не представлялось возможным. Кроме того, Джон очень сильно омолодил Большакова. При помощи специальных программ распознавания нового и старого кандидата наверняка бы легко объединили под одну персону, но с первого взгляда они действительно смотрелись как два разных человека. И это безумно осложняло поиск. Я напрягся, предполагая, что мой мозг сможет сам подсказать нужную формулу для поиска подходящего мне человека. Но ошибся. Ничего полезного он не выдал. Однако не появилось и давно забытого головокружения. Похоже, что я все же подкачал свои запасы до приемлемых размеров. К счастью, это не раздувало мое эго и не заставляло ходить надутым как индюк. Но я чувствовал, что внутри меня достаточно мощи, чтобы при желании спалить до тла весь клуб за пару минут. А вот с поиском у меня были проблемы. Во-первых, я бессистемно шатался, постоянно меняя направление. Тут уже ничего не поделаешь: либо идти, как получается, либо наступать на людей. Потому что некоторые лежали настолько плотно, что передо мной иногда р а с с т и л а л с я ковер из трех-четырех тел, перешагнуть которые было нереально. Побурчав немного, я отошел к углу и решил двигаться по спирали. Спорный метод, но лучшего в моей голове не появилось. По крайней мере, я с каждым четвертым поворотом уменьшал длину стороны, хотя это полезно лишь математически. Я замер. Опять это совершенно бесполезная и ненужная информация, что-то сродни вечному и бестолковому. Постояв немного на месте, я продолжил шагать вперед, как придется. Легче не стало, а еще некоторые лежали лицом вниз, и мне приходилось их переворачивать. к о й к о в о с т о ш н и л о не так давно, и я опять перепачкался, влезши рукой в это месиво. й б а н ы да сколько можно! Я наклонился и тщательно вытер ладони чьи-то брюки, стараясь не думать, что их до меня могли еще кое чем перепачкать. ч ё р т о в большаков! Запудрил мне мозги и с л и н я л Двигаясь к центру зала под музыку, которая не менялась уже подозрительно долго, я уже рассчитывал на то, что не найду суккуба и здесь. Напрасно. Вставай, крикнул я, присев на корточки. но не слишком н и з к о Не хотелось касаться других людей причинным местом. Джон, гаркнул я ему почти в самое ухо. Начали двигаться тела поблизости, по-прежнему глядя пустыми глазами перед собой. А вот Большаков почему-то не шевелился и не дышал. Ладонью я не уловил ровным счетом ничего. Отбросив в сторону отвращения, я схватил его под мышки и выдернул из-под остальных тел безвольной куклой Большаков мотнул вялыми конечностями. Жизни в нем был полный ноль. Блять! Я принялся крутить его как можно, пытаясь отыскать разрез, рану, дырот пули, но не нашел ничего. А Большаков был действительно мертв. Потому что и сердце его не билось, и пульс не прощупывался под пальцами. Вариантов было не так много: либо Джон сбежал, убив тем самым Валерия Анатольевича окончательно, либо кто-то из тех, кто был в зале, убил самого Джона. Его тело выскользнуло из моих рук, а я сам выпрямился. При любом раскладе мне предстоит искать совершенно незнакомого мне человека. Вероятно, с большим запасом сил. Я выматерился и сделал это снова. Адский пиздец, который до этого казался фарсом, резко усугубился всего лишь за один вечер.